Глава третья. «Хотите, чтобы я вас дождался?» — спросил лодочник. Он потер свое щетинистое лицо и посмотрел недоуменным взглядом. Они не сообщили ему, что привело их сюда. Он принял их то ли за журналистов, то ли за туристов. За очередную группу обманутых паломников. «Ви, Марси!» — сказал Гамаш, давая лодочнику плату со щедрыми чаевыми. Лодочник сунул деньги в карман и стал наблюдать, как они выгружают вещи, как выбираются на пристань. — Сколько вы можете подождать? — спросил Гамаш. — Минуты три, — рассмеялся лодочник. — Это минуты на две больше, чем вам потребуется. — А если, скажем... — Гамаш взглянул на часы, они показывали час дня, — скажем, до пяти. — Вы хотите, чтобы я ждал вас до пяти часов? — «Слушайте, я знаю, вы прилетели издалека, но вы должны понимать, чтобы дойти до этой двери, постучать, а потом вернуться, не нужно четырех часов». «Нас они впустят», — сказал Бувар. «Вы монахи?» «Нет». «Вы, случайно, не римский папа?» «Нет», — улыбнулся Бувар. «Тогда я даю вам три минуты. Используйте их вовсю». Сойдя с пристани, они двинулись по тропинке. Бувар бронился себе под нос. Когда они остановились у большой деревянной двери, шеф повернулся к нему. «Выкинь это из головы, Жанги. Чтоб за этими дверями никакой брани!» «Уи, патрон!» Гамаш кивнул, Жанги поднял руку и постучал в дверь. «Звука почти не было слышно, но руку пронзила боль!» «Моди, табернак!» прошипел бавуар. «Примечание. Канадско-французское ругательство. Конец примечания». — Кажется, это звонок, — сказал капитан Шарбуно, показывая на длинную железную колотушку, стоящую в вырубленной в камне ниши. Бувар взял колотушку и сильно ударил по двери. Звук получился громкий. Он ударил снова и увидел вмятины в тех местах, где ударяли другие посетители. Еще один удар, и еще... Жанге обернулся. Лодочник поднял руку и постучал пальцем по своим часам. Бувар снова повернулся к двери и вздрогнул. Дверь обрела глаза и смотрела на них. Потом он понял, что в двери открылась смотровая щель, через которую видны два воспаленных глаза. Если Бувар удивился, увидев глаза, то глаза, похоже, удивились, увидев его. Уи раздался из-за двери, приглушенный деревом голос. — Бонжур, мон фрер, — сказал Гамаш. Примечание. Здравствуйте, брат мой, французский. Конец примечания. Меня зовут Арман Гамаш, я старший инспектор отдела по расследованию убийств в Квебекской полиции. Здесь инспектор Бувуар и капитан Шарбоно. Насколько я понимаю, нас ждут. Деревянное окно захлопнулось. Они услышали недвусмысленный щелчок запора. Последовала пауза, и Бувар начал сомневаться, что их впустят. А если не впустят, то что они будут делать? Вышибать дверь тараном? Лодочник помогать им явно не собирался. До Бувара донесся с лодки тихий смешок, сопровождаемый шлепками волн о днище. Он перевел взгляд на лес, густой и темный. Монахи старались сдержать его наступление. Бувар видел следы их деятельности. Вокруг стен повсюду торчали пеньки, словно тут произошло сражение, а сейчас наступило тревожное перемирие. Пеньки рядом со стенами монастыря напоминали надгробия. Бувар глубоко вздохнул и приказал себе успокоиться. Он всегда гнал от себя всякие фантазии. Он имел дело с фактами, собирал их, а чувства собирал старший инспектор. В каждом деле об убийстве Гамаш следовал за этими чувствами, старыми, разлагающимися, гниющими, и в конце грязного следа находил убийцу. Если его шеф шел за чувствами, то Бувар шел за фактами, жесткими и нелицеприятными. Но вместе они добирались до сути — Они были хорошей командой, великолепной командой. А что, если он будет недоволен? Этот вопрос выскочил на него прямо из леса. Что, если он не захочет, чтобы Анни жила со мной? Ну, такой вопрос тоже относился к области фантазии, а не фактов. Не фактов, не фактов. Бувар снова взглянул на отметины от ударов. отмеченные, оставленные кем-то, кому было отчаянно нужно попасть внутрь. Рядом с Буваром хладнокровно стоял Гамаш совершенно спокойный и смотрел на эту дверь, как на самую очаровательную вещь в мире. А капитан Шарбоно, краем глаза Бувар видел начальника местного отдела полиции, он тоже стоял, глядя на дверь со смущенным видом. Он очень хотел войти или покинуть это место, проникнуть за дверь или сеть в лодку, в общем, сделать что угодно, только не ждать здесь на пороге, подобно некоему очень вежливому завоевателю». Затем послышался шум, и Шарбоно удивленно дернулся. Раздался протяжный скрежет чугунных щеколды по дереву, и снова тишина. Гамаш не шелохнулся, не удивился, а если и удивился, то не подал виду. Он продолжал смотреть на дверь, сцепив руки за спиной, словно мог ждать до конца света. Дверь приоткрылась. Шире, еще шире... Бувар предполагал услышать скрип старых, ржавых, редко используемых петель, но никакого скрипа не раздалось. Это еще больше выбивало из колеи. Дверь открылась полностью, и перед ними предстала фигура в длинной черной мантии. Но она не вся была черной. На плечах имелось что-то наподобие белых эполетов, а на груди маленький белый нагрудник, как будто монах подоткнул за воротник салфетку и забыл ее вытащить под мантии была веревкой на которой висело кольцо с одним единственным гигантским ключом монах кивнул и отошел в сторону мерси сказал гамаш бувар повернулся к лодочнику и с трудом подавил желание показать ему средний палец даже если бы его пассажиры воспарили в воздух лодочник удивился бы меньше старший инспектор гамаш крикнул с порога значит в пять часов Лодочник кивнул и выдавил уи патрон. Гамаш повернулся к открытой двери и помедлил всего секунду. Никто этого даже не заметил, кроме того, кто его хорошо знал. Бувар посмотрел на Гамаша и все понял. Его шеф просто хотел насладиться этим мгновением. Еще шаг, и он станет первым атеистом, ступившим в пределы монастыря сен жильбер антр -Леву. Гамаш сделал этот шаг, и остальные последовали за ним. Дверь закрылась с тихим глухим стуком. Монах взял громадный ключ, всунул его в большой замок и повернул, и они оказались заперты внутри. Арман Гамаш предполагал, что ему понадобится несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. Но он и подумать не мог, что ему придется привыкать к свету. Никакого сумрака здесь не было, напротив, все сияло. Они увидели перед собой широкий длинный коридор серого камня заканчивавшийся закрытой дверью. Но старшего инспектора поразил именно свет, как, вероятно, поражал каждого человека, каждого монаха, входившего в эту дверь на протяжении нескольких веков. Коридор был наполнен радугами, невероятными разноцветными пучками света. Они отражались от каменных стен, проливались на плиточный пол, перемещались, сливались, разделялись, будто живые. Старший инспектор почувствовал, как у него отвисла челюсть, но его это не смутило. За свою жизнь он повидал немало удивительных вещей, но ничего равного тому, что предстало его взору теперь. Он словно входил в радость. Гамаш повернулся и перехватил взгляд монаха на одно мгновение. В этом взгляде он не увидел радости, только боль. Темнота, которую Гамаш предполагал найти в монастыре, обнаружилась не в стенах, а в людях по крайней мере, в одном из них. Не сказав ни слова, монах повернулся и пошел по коридору. Он двигался быстро, но почти бесшумно. Слышалось лишь легкое шуршание. Это полы его мантии волочились по плиткам, волочились по радугам. Полицейские вскинули сумки на плечо и шагнули в теплый свет. Следуя за монахом, Гамаш озирался по сторонам. Свет проникал в коридор через окна наверху, а не на высоте человеческого роста. Первые окна находились футах в десяти от пола, а над первым рядом располагался еще один. За стеклами Гамаш видел голубые-голубые небеса, несколько облачков и вершины деревьев, наклонявшихся, чтобы заглянуть внутрь, как он выглядывал через окна наружу. Стекло было старое, освинцованное, небезупречное, и именно его несовершенство создавало игру света. На стенах не висело никаких украшений. Да и зачем они здесь? Монах открыл дверь, и они вошли в более просторное и прохладное помещение. Здесь радужные стрелы были направлены в одну точку на алтарь. Это была церковь. Монах устремился к алтарю и умудрился преклонить колени, даже не остановившись. Он ускорил шаг, как будто монастырь слегка наклонился, и все они покатились к месту назначения, к мертвому телу. Гамаш осмотрелся, быстро впитывая впечатление. Этого святилища и этих звуков никогда не видел и не слышал ни один человек, чьи намерения не входило оставаться здесь навсегда. В церкви стоял запах благовоний, но не тот терпкий, застоялый, что свойственен многим квебекским церквям и словно призван скрыть запах тлена, а более естественный, похожий на аромат цветов или свежих трав, Гамаш оценил все это за несколько мгновений. Здесь не было мрачных назидательных витражей. Окна наверху располагались чуть наклонно, отчего свет в первую очередь падал на простой строгий алтарь, украшенный лишь веселым светом, пляшущим на его вершине. От алтаря отраженный свет попадал на стены и в самые дальние уголки церкви. И в этом свете Гамаш увидел кое-что еще. Они были не одни». По обеим сторонам от алтаря сидели монахи, сидели в два ряда лицом друг другу, склонив голову и сложив на коленях руки, все в абсолютно одинаковой позе, словно чуть наклоненные вперед статуи. Они хранили совершенное, полное молчание, молились в световой призме. Гамаш со своими спутниками вышел из церкви и оказался в другом длинном коридоре еще с одной длинной радугой, тянущейся за монахом, как кильваторный след. Старший инспектор спросил себя, замечает ли их проводник, этот торопливый монах, что он на ходу расплескивает радугу. Неужели для здешних обитателей это стало рутиной? Неужели замечательное в этом удивительном месте превратилось в обыденное? Человек, шедший перед ними, явно не думал сейчас о красоте. И старший инспектор знал, что это сделала с ним смерть. Смерть стала затмением, заслонившим все прекрасное, радостное, доброе или притягательное. Столь велико было бедствие, постигшее монастырь. Их проводник-монах был молод, гораздо моложе, чем предполагал Гамаш. Он мысленно отчитал себя за то, что сделал такое предположение. Ведь именно такой урок он первым делом преподавал новичкам, приходившим в отдел. Никаких предположений! С открытым разумом входи в любую комнату, знакомься с любым мужчиной, женщиной, ребенком, с открытым разумом смотри на любое мертвое тело. Не настолько открытым, чтобы мозги вываливались наружу, но достаточно открытым, чтобы видеть и слышать неожиданное. Никаких предубеждений. Убийство происходит неожиданно. Нередко оно становится неожиданностью и для убийцы. Гамаш нарушил собственное правило. Он предполагал, что монах будет стариком, как большинство монахов, священников и монахинь Вебека. Религиозная жизнь более не привлекала молодых. Тем не менее, многие продолжали искать Бога, но уже не в стенах церкви. Этот молодой человек, молодой монах, был исключением. Зато короткое мгновение, когда взгляды старшего инспектора Гамаша и монаха встретились, Гамаш понял две вещи. Монах едва вышел из юношеского возраста, И сейчас пребывал в душевном смятении, хотя и пытался это скрыть. Как ребенок, который ударился ногой о камень и не хочет показывать, что ему больно. Сильные эмоции на месте убийства — это норма. Они естественны. Так почему же этот молодой монах пытается скрыть свои чувства? К тому же у него плохо получается. «Зашибись!» — выдохнул Бавуар, поравнявшись с Гамашем. «На что спорим, что за той дверью окажется Монреаль?» Он кивнул на следующую закрытую дверь в дальнем конце этого длинного коридора. Бувар запыхался сильнее, чем Гамаш или капитан Шарбоно, но ведь и его было гораздо тяжелее. Монах взял стоящую у косяка чугунную колотушку, похожую на ту, что они видели у входа, и стукнул в дверь. Раздался громкий звук. Он подождал несколько секунд, стукнул еще раз. Снова ожидание. Наконец Бавар сам взял колотушку и изо всех сил ударил ею в дверь. Ожидание завершилось знакомым скрежетом, снова отодвинули щеколду. Дверь открылась.